8. Надо заметить, что иногда спор навязывается, провоцируется, чтобы привести его к ссоре или к какой-нибудь еще более скверной цели. Подобные провоцированные ссоры носят на французском языке старинное название «Куэрель Дальмон».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 говорит Спенсер. При этом такая неспособность обычно сопровождается глубокой самоуверенностью мысли и самодовольством. Чем невежественнее или глупее или уже человек, тем при прочих условиях равных он более уверен, что истина у него в кармане, что все это очень просто и ему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 сложные музыкальные комбинации в нем нет и сознания этого отсутствия. Он и не подозревает даже того, что подобные сложные комбинации существуют, и что другие обладают способностью оценивать их. Изучение социологии, шестое. Десятое. Вот почему...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 только что севший на университетскую скамейку и обычно довольно невежественный или схвативший по верхам несколько сведений из науки, но именно потому уверенный, что вся истина уже у него в кармане, притом обыкновенно не развивший в себе еще как следует способности к сложному мышлению, не подходящий для убеждений противник в подобном честном споре. Еще менее подходит невежественный и темный рабочий. Любой софист, достаточно умелый и нахальный, и умеющий говорить горячо, может при случае победить вас при таких слушателях, если вы не пойдете сколько-нибудь по его стезе.